Переезд. Присядем на дорожку. Он и она садятся, тоскливо оглядывают родной дом. Здесь они были счастливы. Пожитки собраны, да и собирать-то, как оказалось, нечего. Скорбь и тревога в их глазах. Что принесет им чужбина? Милый, может, ехать яблочек с собой наберу? Засунь в свои яблоки. Взрывается отдам. Ева, ему не перечь.